Глава 70 Земля затряслась. На месте, где до этого стоял алтарь, забурлила грязь. Ее ошметки подлетали в воздух и противно чвакали, попадая на кожу. «Уходим», – скомандовал Ласса и бережно поднял меня на руки. Нахмурившись и приняв очертания человека, Хаук присел над Атлин и просунул ладонь под ее колени. «Нет, мне Валь поможет», – тяжело выдохнула она. Хаук замер и буквально почернел лицом. «Тебя даже это ничему не научило», – прошипел он. «Ты сейчас поползешь к этой лодке на сломанных ногах, лишь бы мне назло, да?» «Глупая девчонка. Мы выросли, Ати, довольно!» «Но, Вальк», – глухо возразила она, – «занят Рольфом, который ранен куда серьезнее тебя». «Лани», – потерянно шепнула она. «Успокаивает мертвую девочку, сохранившую разум, и не озверевшую при этом. Так что хоть раз в жизни прояви милосердие к близким и засунь свою гордыню себе в зад, Атлин!» С этими словами он поднял ее и понес к берегу. Островок затрясло. «Лассе!» – шепнула я испуганно. «Его затягивает под воду», – тихо произнес он. «Это источник. «Скоро земля чистится, но, прежде, здесь немного покрутит вихрями туман. Нам лучше отплыть подальше». Проходя мимо руин некогда существовавшего храма, я заметила свое забытое весло. «Возьми его», — попросила я, указывая на валун. «Зачем?» «Не хочу, чтобы здесь осталось хоть что-то мое. Пожалуйста, Ласа. «Соня, все хорошо. Поверь, теперь все хорошо». «Мы сейчас же рассадим оставшихся людей в храме в лодке и уберемся отсюда». «Весло, Ласа, настаивала я. «Умоляю тебя!» Услышав просьбу, Лахлан вскинул голову и посмотрел туда, куда указывала я. Призадумавшись на мгновение, он оставил Клэти сидеть в лодке и сходил за моей вещью. Показав мне весло, он бросил его на дно деревянного суденышка. «Иногда лучше не спорить». Прокомментировал Снежный свои действия. Клоти пошатывала. Над ее головой кружила светлая душа. Зажмурившись, я просто обняла мужа, боясь что-либо спрашивать. Остров снова тряхнуло, и ввысь взвился грязевой столб. Он закручивался, втягивая в себя белоснежный туман. «Началось. Уплываем!» – скомандовал Фальк. Ласы усадил меня на лавку и зашел в воду, отталкивая лодку. Прижимаясь к бедру своего северянина, я всматривалась в стремительно редеющий туман. По воде ходили огромные волны, нас трясло и тянуло то к одному берегу, то к другому. Братья активно налегли на весла, только я, Атлин и клэтти были избавлены от этого. Я вглядывалась в мертвую послушницу, сидящую на дне соседней лодки, и не понимала, как она оказалась на том острове. Откуда знала? Как нашла Лахлана?» «Наверное, души ведут больше, чем люди». Это казалось странным, но Снежный снял свой кафтан и накинул на ее худенькие плечи. «Она мертва», – шепнула я, а он пытается ее согреть. «Она жива, любимая», – возразил муж. «Просто тело и душа оказались разделены. Такое бывает редко, но все же. Аллахлан он питает слабость к чистым сияющим. В нем столько благородства и смелости». «Я не уверен, что смог бы поднять руку на сестру, спасая чужую женщину». «Он даже не дрогнул», – прошептала я. «А вы видели таких, как Ладди?» «Я нет, но одна из близких подруг матери Рольфа пережила это. И поверь, эта маленькая послушница заслужила столько уважения, что я приму ее в свой клан, не раздумывая, и очень задорого отдам тому, кто назовет ее своей». Он прошелся подушечками пальцев по моему лицу. Она спасла тебя, Соня. Я перед ней в огромном долгу. Эта послушница уберегла мое сердце и душу. Как вы нашли остров? Я смутилась, видя этот сумасшедший лиловый огонек в его глазах. Тело девочки привело Лахлана, а душа — нас. Я постоянно видел ее вышине. Она призывала светлых. Они выстраивались вереницей, указывая путь. Эта девушка будет жить, и плевал я, безумно она или нет. «Светло», — шепнула я, — «ждет тебя в храме». «Я видела, как Атлин. Она ее...» «Фальк все исправил. Твоя мать жива, Соня. Все хорошо. Слышишь, все у нас отлично. Мы уплываем и на сей раз уже не вернемся. Никогда. Ты и ногой не ступишь в этот туман более...» А вдруг? Не будет никаких вдруг. Мы плывем домой, любимая. Сарскот ждет. Все. Теперь точно все. Боясь поверить в эти слова, я прижималась к его ноге, впитывая тепло. Огромная волна подняла нашу лодку, и не успела я сообразить, что к чему, как оказалась в воде. Соня! рев мужа оказался оглушающим. Дергая руками и ногами, я пыталась сообразить, что произошло. Что-то вспорхнуло сверху и стало светло. Мою талию сжали и подняли над водой. «Помогу!» Хриплый до боли знакомый голос напугал. Клэти тянула мне руку с лодки. «Нет!» – шепнула я. «Опасно! Не шевелись, милая! Мне так тебя не хватало!» «Давай сюда, лассе!» Перед моим лицом возник борт нашей лодки. Подкинув меня, муж помог забраться. Фальк крепко держал шатающийся суденушка. Следом за мной, обернувшись в туман, воду покинул Лассе. «Дайте что-нибудь сухое», — взревел он. Клэти тут же попыталась снять кафтан. «Возьми Рольфа». Фальк протянул теплую одежду. Душа Клэти металась над нами, пытаясь быть полезной. Но что она могла? «Верни ее, Лассе», — взмолилась я. «Немного осталось. Мы почти у храма». Работая веслом, мой северянин вымещал свою злость. Я видела, как ходили желваки на его лице. «Брат, как из храма уйдем? Ветер не стихает». Фальк, прищурившись, всматривался в огромный смерч за нашими спинами. «Ногами», — рявкнул Ласа. «Но раненые...» «Женщины на руках, остальные ногами», — повторил муж. Рольф неходок, целитель напрягся. «На твоей совести». Взор моего северянина сделался таким, что и меня проняло. «Мы поплывем, лосы. процедил Фальк. «Ты мне перечишь?» «Да, среди нас раненые, а значит, мое слово последнее, Вардиган. Гребите, как хотите, но Рольф, эта мертвая девочка, Атлин, Сонья и Светла будут находиться в покое. И не забывай про Дарака, он пока плох, но лезть к нему со своей тьмой я не намерен. Моя сила...» Не всегда идет на пользу. «Возьмите носилки», – процедил Ласса. «Мы плывем». Взгляд целителя стал таким, что, казалось, сама смерть из его очей высовывается. «Соню пожалей, она столько пережила, а рекой быстрее». «Ты уверен?» – Ласса медленно кивнул. «Я редко тебе перечу и всегда по делу». «Хорошо, значит, река».